Глава 8. Постановка Вех. В 1996 году, чтобы пережить разрыв отношений с девушкой, Джош Кларк начал заниматься бегом. Ему было 25 лет. Бегать он ненавидел, но решил, что на этот раз всё будет иначе. Однако бегать по-прежнему было скучно, и бег не помогал избавиться от боли. Тем не менее, Джош решил не отступать и, в конце концов, добился своего. Теперь, во время пробежки, он пребывал в расслабленном, медитативном состоянии. Раньше Кларк и представить не мог, что бег — это так приятно. С фанатизмом новообращенного Джош решил пропагандировать свое увлечение. Он хотел научить других достигать легких побед, которые не сопровождались бы мучениями и отсутствием прогресса. Ведь именно из-за них люди так часто бросают занятия бегом. Кларк стал разрабатывать программу подготовки, в ходе чего понял, что прежде всего требуется какая-то большая, мотивирующая цель. Бег 5К — это распространенный по всему миру забег на 5 километров. Проходит он в городских условиях, часто в благотворительных целях, и собирает много зрителей. Такой забег показался Джошу достойный и вместе с тем достижимой задачей для новичков, так как любой человек в нормальной физической форме может хотя бы пройти эту дистанцию. А публичность мероприятия повышает ставки. Почему бы не постараться ради создания пикового момента? Кларк назвал свою программу «тренер для забега 5К». По ней даже самый неспортивный человек мог подготовиться к соревнованию за 9 недель при условии, что будет тренироваться как минимум 3 раза в неделю. На первой тренировке необходимо чередовать 60 секунд бега и 90 секунд ходьбы в течение 20 минут. Но в дальнейшем нагрузка возрастает. Нужно было протестировать программу на добровольцах, и Джош обратился к матери. Сначала женщина отнекивалась, но, будучи матерью, все-таки согласилась. И у нее все получилось. Мама Джоша удивилась, до чего легко это произошло, и как мало усилий она приложила. Джош опубликовал информацию о «Coach to 5K» на своем сайте для любителей бега. На дворе стоял 1997 год, самое начало эпохи интернета. На удивление, люди стали делиться программой и обсуждать успехи в таком духе. «Я сейчас на третьей неделе, день второй, и вот что я делаю». С годами «Coach to 5K» становилось все популярнее, и некоторые этапы прохождения обросли мифами. Например, многие заранее страшатся N5D3, расшифровывается как пятая неделя, день третий. В этот день нужно впервые пробежать 20 минут без перерыва. Если во время предыдущей тренировки требовалось пробежать два раза по 8 минут, то теперь предстоит поднапрячься. Один человек написал в своем блоге, «Я был готов остановиться по меньшей мере раз 10», и мое прошлое «я» так бы и сделало, но продолжал бежать, хоть и медленно, до тех пор, пока не восстановил дыхание. А потом снова ускорялся. У меня получилось. Ура! В 2000 году на сайте появилось достаточно рекламодателей, и Кларк продал его компании Cool Runnings, а сам продолжил работать дизайнером программных интерфейсов. Популярность сайта продолжала расти, теперь уже в геометрической прогрессии. О программе Coach to 5K услышали миллионы, сегодня она называется C25K. Ее прошли сотни тысяч людей. Кларк не раз слышал слова благодарности. Люди заверяли, что Coach to 5K изменила всю их жизнь. Автор хотел приобщить других к бегу, но сверх того люди получили в ходе тренировок множество ключевых моментов. На пропаганду здорового образа жизни тратятся миллиарды долларов, причем, по большей части, впустую. А эта программа подготовила к забегу 5К тысячи людей. Как же так? Дело в том, что одного понимания недостаточно. Например, вы думаете, нужно бы похудеть. Но эта цель недостаточно четкая, чтобы мотивировать вас. Когда вы просто худеете, то словно идете по пути без ясной цели и без вех, который можно отметить. А в Coach to 5K учитывается сила моментов. Первый — вы публично объявляете о том, что вступаете в программу. Второе наступает после того, как вы переживаете ужасный N5D3. Как понятно из цитаты выше, у меня получилось «Ура!». Вне всякого сомнения, это возгласы гордости. И, конечно, пробежать 5К — это пик с элементами подъема, единения и гордости. Три месяца назад я не мог пробежать и 100 метров без одышки, а теперь участвую в соревнованиях. Программа C25К ставит ряд промежуточных вех, которые нужно пройти. Таким образом, в ходе тренировок периодически возникают поводы для гордости. Подобную стратегию можно применять в разных сферах. Главное — понять. Для того, чтобы ключевых моментов стало больше, нужно ставить цели иначе. Стив Камп с детства был игроманом. Иногда он понимал, что видеоигры — это бегство от реальной жизни, и что он многое теряет из-за своего пристрастия. Как-то раз Стиву в голову пришла идея похитить принципы игр, которые делают их такими увлекательными, и перенести эти стратегии в повседневность. Он решил строить свою жизнь как приключение, а не уход от жизни. В своей книге «Перейди на следующий уровень. Как начать занимательное приключение, став героем собственной истории», Камп разъясняет, на чем строятся игры. Они состоят из системы уровней. Когда ты на первом уровне и убиваешь пауков, ты знаешь, что, убив их достаточно, перейдешь на следующий уровень и начнешь сражаться с крысами а, продвинувшись еще дальше, получишь право мочить адских драконов. Иначе, чем такими словами, подобное приключение не опишешь. Прохождение каждого уровня радует, причем настолько сильно, что можно никогда не доходить до конца игры и все равно получать от нее удовольствие. И, правда, мало кто прошел все уровни Angry Birds, Candy Crush или Donkey King. Тем не менее, эти игры любят миллионы. По мнению Камбо, мы допускаем в жизни следующую ошибку. Ставим цели, но не обозначаем промежуточные уровни на пути к ним. Вот, например, мы хотим научиться играть на гитаре. Поэтому берем пару уроков, покупаем дешевую гитару, разучиваем простые аккорды. Но через пару недель наваливается куча дел. Через 7 лет мы натыкаемся на ту самую гитару в дальнем углу кладовки и думаем, надо снова начать заниматься. Где же уровни? Камп всегда любил ирландскую музыку и мечтал научиться играть на скрипке. Для достижения этой цели он адаптировал стратегии видеоигр и ввёл следующие уровни. Уровень 1. Брать один урок игры на скрипке в неделю плюс 15 минут в день в течение 6 месяцев заниматься. Уровень 2. Вспомнить нотную грамоту и разучить Celtic Fiddle Tunes, кельтские мелодии для скрипки, Крэга Дункана. Уровень 3. Научиться играть на скрипке, о «Хоббитах» из первой части «Властелина колец». Уровень 4. Сыграть на скрипке с другими музыкантами 30 минут. Уровень 5. Научиться играть на скрипке про Монтари, мыс из последнего из магикан. Генеральное сражение. Поиграть на скрипке 30 минут в ирландском пабе. Правда, гениально. Камп поставил перед собой амбициозную цель и создал яркий образ для ее достижения — выступления в настоящем ирландском пабе. Кроме того, он придумал пять промежуточных этапов, каждый из которых сам по себе представлял важное достижение. Причем, как и в играх, если бы Стив бросил свою цель после третьего уровня, ему все равно было бы чем гордиться. Даже если пройдешь всего 30 уровней Candy Краш», это приятный опыт. Так и с игрой на скрипке. На любом из этапов Камп участвовал в увлекательном приключении. Не хотели бы вы попробовать эту стратегию для достижения своих целей? Например, многие американцы хотят выучить иностранный язык. Однако такая цель неопределенная. У человека нет понимания, к чему это приведёт, и нет промежуточных этапов на пути к цели. По рецепту Камбо попробуем сделать изучение испанского захватывающим путешествием. Уровень 1. Заказать еду на испанском. Уровень 2. Поговорить по-испански с таксистом. Уровень третий — просмотреть газету на испанском и понять хоть один заголовок. Уровень четвертый — посмотреть мультфильм на испанском и понять, о чем в нем идет речь. Уровень пятый — прочитать детскую книжку на испанском. И так далее. С каждым уровнем вы поднимаетесь все выше в своем знании испанского языка. Цель — говорить свободно по-испански на знакомые темы с Фернандо из бухгалтерии, не ограничиваясь фразой «комээсто остэд». Как дела? А вот для сравнения типичный план. Уровень 1 найти время для испанского, уровень 2 найти время для испанского. Уровень третий найти время для испанского, уровень 4 найти время для испанского, уровень 5 найти время для испанского. Цель когда-нибудь в конце концов, рано или поздно, выучить испанский. Какой вариант вам нравится больше? К какому из них вы скорее вернетесь после вынужденного перерыва? В каком случае вероятность довести дело до конца — выше. Камп учит создавать занимательные вехи на пути к цели, благодаря которым предвкушаешь моменты успеха и гордости, ждущие впереди. А можно поступить наоборот, отметить достижения в прошлом, которые вы каким-то образом пропустили, и отпраздновать их задним числом. Одним из примеров такой стратегии может служить награждение за пройденные мили в приложении Fitbit. Мы упоминали об этом в первых главах. Так, пройдя 1997 миль, пользователь получает значок «Индия», потому что ровно столько миль составляет протяженность этой страны. В километрах это расстояние составляет 3200. Подразумевается длина с севера на юг. Значок 2000 миль вроде бы тоже ничего. Но «Индия» звучит интересней. Это запоминающийся образ, а не просто цифры. Никто бы и не узнал, что фактически пересек Индию с севера на юг, если бы не браслет. Чаще всего мы забываем оглянуться на пройденный путь и поздравить себя с успехом. Например, юным спортсменам важно видеть свой прогресс, а для этого мало заработанных очков и побед. Если бы они могли заметить, насколько улучшилась их техника за сезон, это было бы для них мощным мотивирующим фактором. Поскольку на память в этом случае рассчитывать бесполезно, нужна видеозапись до и после. Можно представить, сколько гордости испытывали бы дети, глядя на себя. «Смотри, я совсем не мог вести левой рукой, ха -ха, и в кольцо не попал бы даже под угрозой смерти». Осознание того, насколько вы продвинулись вперёд, окрыляет. При всем при том, мы ещё не встречали тренера, который готовил бы такой сюрприз для подопечных. Отмечая годовщину, начала отношений или свадьбы, пары готовят что-то памятное, чтобы вызвать ощущение единения и подъёма, Например, отправляются в поездку, ресторан, дарят подарки. А как насчет гордости? Ведь юбилей — это повод вспомнить о совместных достижениях и преодоленных трудностях. Наши знакомые первые 10 лет в браке каждый год подводили итоги, записывая их в дневник. Например, сделали ремонт в спальне, собрали всех родственников на день благодарения и прочее. Они вели запись поездок, встреч с друзьями и даже ссор. Мнение мужа. Вспоминать ссоры за прошлый год — занятие не для слабых духом, потому что велик соблазн снова начать выяснять, кто прав. И все же благополучно пережитые ссоры напоминают о том, насколько крепче и глубже стали отношения, насколько более чуткими и внимательными друг к другу стали супруги сегодня. Так, в первый год брака наши знакомые ссорились по любому поводу. Вот одна из причин. Какие приправы располагать на кухонном столе? За последующие три года выяснение отношений приобрело более миролюбивый характер, а на пятом году совместной жизни супруги записали, что между ними случались лишь мелкие размолвки. Неужели обошлось без криков «Клянусь, я…» недоумевали они. Как же так? И от души посмеялись над ссорой из-за приправ, произошедшей на первом году совместной жизни. Благодаря этому воспоминанию они испытали гордость. Посмотри, чего мы достигли. Этого момента могло бы и не быть, если бы не дневник. Надеемся, нам удалось убедить вас, что вы упускаете множество возможностей испытывать гордость. Интересно, почему так происходит? На наш взгляд, сказывается влияние рабочей дисциплины. Ведь как в наших компаниях ставят цели? К 2020 году увеличить прибыль до 20 миллиардов долларов. Это реальный пример. По опыту общения с топ-менеджерами мы можем предположить, что в данный момент множество людей во всём мире трудятся над достижением целей, в которых цифры подобрали просто ради красоты. Когда корпорация ставит цель 20 миллиардов к 2020-му, подразделения подхватывают инициативу и определяют свои цели в русле общей политики. Например, повысить долю рынка в Южной Америке до 23% к 2018 Конкретные планы подстраиваются под эти показатели. В подходе достичь согласно плану определенных цифр нет ни вдохновляющего образа будущего, ни значимых промежуточных этапов. В итоге достижение 20 к 2020 потребует от сотрудников напряжения всех сил, но не принесет ощущения гордости. Конечно, наличие конкретной цели и плана по ее достижению может быть эффективным, так как наделяет людей ответственностью. Однако подобная постановка задачи лишает их личного удовлетворения от работы. Если в профессиональной деятельности, помимо гордости, есть и другие мотивирующие факторы, то в личной жизни такой безрадостный подход ведёт к саботажу. Мы перестаём заниматься тем, что даётся со скрипом и не приносит быстрых плодов. Поэтому-то мы и советуем обозначать промежуточные этапы. Цель похудеть на 3 кг за 2 месяца можно переформулировать следующим образом. Одну неделю подниматься пешком по лестнице без лифта. Если продержусь без алкоголя неделю, то на выходных позволю себе кружку ароматного пива из мини-пивоварни. Если пробегу без остановки, пока прозвучат три песни из плеера, скачаю себе три новые. И далее в том же духе. Кроме того, цель нужно представлять не как абстрактные минус 3 килограмма, а как нечто вдохновляющее. Например, снова влезть в любимые обтягивающие джинсы, не сдавив при этом кишки. Так, миссия по снижению веса станет больше похожей на игру, на квест, по ходу которого разбросаны приятные сюрпризы и достижения. Можно ли противопоставить такое отношение командно-директивному методу управления, внеся его в рабочую обстановку? Мудрый руководитель обращает внимание на промежуточные этапы на пути к главной цели. Допустим, вашему отделу предстоит повысить уровень потребительской удовлетворенности к концу третьего квартала на 20%. Вы ничего не можете сделать с такой формулировкой. Однако ваши полномочия позволяют ввести более гуманные и мотивирующие показатели улучшения сервиса. Например, не обязательно в указанном порядке. Получить восторженную благодарность от клиента. Целую неделю не получать низких оценок. Уладить главную причину жалоб за прошлый месяц. Достичь половины цели. Повысить удовлетворенность клиентов на 10%. И так далее. Чтобы находить такие промежуточные цели, подумайте, что мотивирует вас больше стараться. Допустим, восторженная благодарность. Какой итог за небольшой промежуток времени стоит того, чтобы его отпраздновать? Например, улаживание главной причины жалоб за прошлый месяц. Есть ли, пусть и малозаметный, результат, который стоило бы отметить? Целая неделя обошлась без единиц. Также можно поступать, когда показатели с трудом поддаются измерению. Как поощрять развитие лидерских навыков? В большинстве компаний это происходит за счет продвижения по карьерной лестнице. А что, если для перехода на следующую ступень требуется 5 и более лет? Или если сотрудник не хочет или не способен руководить? Какие поводы для гордости можно найти? В крупных компаниях любят говорить о компетенциях. Для успешного исполнения обязанностей менеджеру требуется развить определенные качества. Стратегическое видение, деловое чутье, умение анализировать данные. Согласна, звучит скучно. Вместо того, чтобы абстрактно советовать развивать деловое чутье, можно ставить перед подчиненными достижимые мини-цели, не обязательно в указанном порядке. Наладить производство, продажу и тому подобное на проблемном участке. Помочь подчиненному подняться по карьерной лестнице. Устранить важную причину проблем в сотрудничестве с другим отделом или специалистом из другого отдела. Получить похвалу за мастерство ведения совещаний. Выполнить важный проект в срок и в рамках бюджета. Предложить идею, которая начнет внедряться во всей компании. Это не перечень того, что нужно получить для перехода на следующую ступень в служебной иерархии, в духе достигни этих шести показателей и повышение тебя гарантировано. Невозможно учесть в одном списке все ситуации и личностные качества людей. Перечисленные вехи покажут подчиненным, к чему стоит стремиться. Например, таким образом вы можете развить навыки и показать свою ценность для компании. Такие поступки у нас поощряются. Достижение цели, даже промежуточные, вызывает у нас гордость. Празднование добавляет таким событиям момент подъема. Вы помните, что вехи, ямы и переходы — это естественные ключевые моменты, требующие особого внимания. Вехи заслуживают пиков. В движении бойскаутов это хорошо понимают. Система значков, которой уже более 100 лет, служит отличным примером того, как ставить и отмечать вехи. Наградные значки вручаются на торжественной церемонии в кругу своих, и это пик. Аналогичным смыслом обладает получение поясов в карате от белого у начинающих до черного у мастеров. Люди, чье хобби стало делом всей их жизни, применяют те же принципы, часто неосознанно. В 2013 году Скотт Этл, руководитель исследовательской организации и отец трех детей, прочитал по совету друга книгу об Аароне Бёрре, третьем вице-президенте США, известным тем, что он убил на дуэли видного деятеля войны за независимость Александра Гамильтона. Портрет последнего размещен на 10-долларовой банкноте. Автор биографии всячески превозносил Бёрра, называя его национальным героем. Через несколько недель Этл с залпом прочел следующую книгу, знаменитую биографию Джона Адамса, написанную Дэвидом Маккаллоу, где Бёрр был показан в дурном свете. Дальше Этл перешел к биографии Джорджа Вашингтона, и, конечно же, Джон Адамс у этого автора был изображен иначе, чем у предыдущего. Вашингтон, Адамс, Бёрр упоминались во всех трех книгах, и каждая добавляла к портрету известной личности что-то свое. Если поначалу противоречивые детали казались взаимоисключающими, то по мере чтения восприятие характера знаменитых государственных деятелей углублялось, становилось многомерным, в отличие от черно-белого, свойственного школьным учебникам. Или герой, или негодяй. Но никак не живой человек во всем многообразии исторических хитросплетений. Так, Скотт Этл увлекся биографиями. Он и раньше любил истории, но именно жизнеописания ключевых фигур прошлого помогли задать вектор его хобби. Этл решил прочитать биографии всех президентов США по порядку. Так, по выражению Скотта, увлечение стало квестом, состоящим из 45 этапов. За первый год Этл проглотил 8 книг. На 9-й, биографии Милларда Филмора, он немного застопорился, а 10-я, посвящённая Раттерфорду Хейсу, просто убила его. Это самая худшая книга, которую только можно себе представить. И всё-таки Этл одолел и её. За год. Со временем увлечение эволюционировало, После изучения биографии очередного президента, Скотт покупал себе коллекционную монету с его изображением как наглядное подтверждение того, что еще одна веха пройдена. Родственники подключились и стали дарить ему автографы прочитанных президентов. Помните, в первой главе мы упоминали шкатулку с сокровищами, в которой хранятся призы, грамоты, старые билеты, дневники? В шкатулочке Этла сложены книги в дорогом переплете, Коллекционные монеты, старинные автографы — реликвии, напоминающие о его шествии по истории США. Достойные напоминания о моменте гордости очень приятны. Когда листаешь паспорт, отметки из аэропорта тоже напоминают о хорошем. Поездки часто связаны с приятными событиями. Почему же посадочные талоны такие неприглядные? Почему бы, раз у многих они хранятся в шкатулочке, не сделать их запоминающимися? Когда летишь в Сан-Франциско, на талоне должен быть изображен мост Голден-Гейт, а не домашнее задание точечно-матричного принтера. Этл надеется дойти до нынешнего президента через 2-3 года. «Если не умру, я точно это сделаю», — поклялся он. По завершении квеста он собирается во время отпуска посещать с семьей президентские библиотеки. Ниже приведена диаграмма Джорджа Ву из Чикагского университета. Он отметил на диаграмме время финиша более 9 миллионов участников марафонов, проходивших от Чикаго до Берлина. Большинство бегунов финишировали в промежутке от 3,5 до 5 часов. Но особенно интересным оказалось, что на диаграмме есть свои пики, которые приходятся на пороговые цифры. 4 часа, 4,5 часа, 5 часов и так далее. Гораздо больше людей пришли к финишу незадолго до этих моментов, чем сразу после них. Таков эффект прохождения вех. Уставший бегун поднажимает, что есть сил, лишь бы успеть раньше 4 часов. Несмотря на то, что большой разницы между 3,59,59 и 4 ровно нет, мы все понимаем, почему важно достичь определенной отметки, какой бы условной она ни была. Один из авторов этой аудиокниги иногда ходит по спальне перед сном пока фитнес-браслет не покажет, что 10 тысяч шагов пройдено. Абсурд, но это правда. Мы все любим достигать вех, которыми можно гордиться. Ради этого не жаль, и поднапрячься. Чтобы пробежать марафон меньше чем за 4 часа, на финишном отрезке мы ускоряемся из последних сил. Чтобы каждый день проходить по 10 тысяч шагов, некоторые вечерами нарезают круги по спальне. Кэлл Ньюпорт, профессор вычислительных технологий и автор множества публикаций, годами изучавший привычки успешных людей, пишет, «Судя по моему опыту, самая главная черта, объединяющая людей, которые чего-то добились, это страсть к завершению начатого». Как только на горизонте появляется какой-нибудь проект, они тут же компульсивно стремятся его закончить. Успех приходит, если не останавливаться на полпути. Не останавливаться помогают вехи при условии, что они достижимы и что это достойные цели, иначе бы мы их не ставили. Вехи — и можно, и важно перейти. Перед испытанием по стрельбе из лука, чтобы получить значок, бойскаут проводит за тренировками больше времени. Скотт Этл одолел биографию Милларда Филмера, потому что знал, следом идет Линкольн. Они не останавливаются на полпути. Самое интересное, что благодаря промежуточным вехам мы имеем дело не с одним достижением — финиш, а с несколькими. Мы преобразуем бесконечно долгий марафон в квест и срываем в нем не одну, а несколько финишных ленточек. Проходя вехи, мы испытываем прилив не только гордости, но и энергии, необходимой для дальнейшего пути.